где стояли почти рядом, имея какую-нибудь сажень между собою, головами к стене, две низенькие и узенькие походные кровати. И где на диване постоянно спал при них многие годы помощник философа, дальний мой родственник, теперь генерал-адъютант, барон Корф. Наконец, учебный, где вдоль всех стен размещена была библиотека. Большую залою, примыкавшую к учебной и посреди которой стояла огромная модель корабля, они располагали только в случае чрезвычайных и более многочисленных приемов. Когда начались мои занятия с ними, я при одной из наших бесед чувствовал себя не совсем здоровым и жаловался на лихорадочный озноб. «Советую вам», — сказал Михаил Николаевич напиться на ночь горячего чаю и хорошенько укрыться шинелью. Этот совет «укрыться шинелью» содержал в себе целую историю их спартанского воспитания. 22 декабря за столом у государя присутствовали сверхцесаревича и его супруги и двух младших братьев генерал-адъютант граф Полен, обершенг граф Ильи Егорский и я. «Ну», — сказал государь, подойдя перед обедом ко мне первому, — «я, кажется, испытываю твое терпение до конца», — намек на новых моих учеников, — «но зато уже вперед огромное тебе спасибо». За несколько дней перед Сим цесаревич и супруга его осчастливили своим посещением обновленную мною публичную библиотеку и остались всем очень довольны. Как только сели за стол, государь сказал, «Я слышу от детей, что ты сделал из библиотеки просто чудеса и кругом виноват, что еще не побывал у тебя. Но если б ты знал, как в конце года я завален, постараюсь, впрочем, скоро исправить свою вину. Виноват еще и в том, что отнял у тебя твои хорошенькие рукописи, с которыми свиделся, впрочем, в Эрмитаже, как старыми знакомыми. Представь, что они мне памятны, почти совестно сказать, еще с 1805 года, когда их привез Дубровский. Правда, что в тогдашнее мое лето они немного доставляли мне удовольствие. Зато я велел передать тебе из Эрмитажа разные другие рукописи и пропасть книг. Надо же нам наконец согласиться в цели. Эрмитажная библиотека есть в моем понятии семейная, и потому в ней должно быть то, что может понадобиться мне или моей семье. Все прочее, вся латынь, все ученое следует в публичную библиотеку, где будет гораздо полезнее. Притом оба заведения состоят теперь в одном главном ведомстве, и все нужное Эрмитажу можно будет тотчас получать из библиотеки. Далее государь говорил еще о торфяном ее отоплении и прибавил, что запах от него заносится даже в караванную. Хвалил мысль мою иметь во внутренних лестницах деревянные ступени, потому что в случае пожара их можно тотчас отломать, а железные так накаляются, что становятся хуже деревянных. Рассуждал тоже с похвалою о произведенном нами перемещении всех печей в подвалы, о вновь устроенных вертящихся витринах и прочем. Словом, изъяснялся обо всех сделанных у нас улучшениях, как бы самых осматривал, очевидно, по рассказам его сыновей. Но когда я упомянул, что во всем этом гораздо более заслуги со стороны моего помощника князя Адоевского с архитектором Собольщиковым, которыми все главное сделано во время заграничной моей поездки, то он замял мои слова и, как бы не расслышав их, переменил предмет разговора. Было также говорено об известной московской коллекции старопечатных книг Карабанова, именно около этого времени перешедшей после смерти ее владельца в руки правительства и об еще более известном московском же древлехранилище Погодина, о котором в особенности цесаревна отзывалась чрезвычайным уважением. «Уполномочиваю тебя, — сказал мне государь, — если Погодин расположится продать свое собрание, при жизни или после смерти войти с ним в условия для его приобретения в казну». Всегда желательнее для самого сбережения таких коллекций, чтобы они оставались в руках правительства, а не частных людей. И однако, заметила цесаревна, если бы частный человек не подумал собрать и подобрать эти редкости, они были бы потеряны для науки. Это верно отвечал государь, но какова обыкновенная участь этих коллекций? После смерти того, кто собрал их с большими расходами, невежественные или алчные наследники стараются во что бы то ни стало от них отделаться и кончают тем, что коллекция умаляется, если худшее не случается, как со знаменитой коллекцией графа Пушкина, сгоревшей в 1812 году. Я благодарил за великолепный портрет императрицы Екатерины Второй Работа современного ей художника Левицкого, присланной библиотеке в подарок от государя. И сказал, что он поставлен в Ларинской зале,